Голова вторая. Пепел. Ева. Иду по абсолютно темному длинному коридору. Мне не страшно. На душе ощущается какое-то странное умиротворение. Чувствую, что я именно там, где и должна быть. Несмотря на то, что шагаю уже целую вечность, усталости совсем не ощущаю. Наоборот, в каждой мышце поселилась невероятная легкость. Кажется, еще чуть-чуть из за спины расправятся крылья, и я смогу взлететь. В конце коридора появляется слабый проблеск света, и я откуда-то знаю, что мне нужно держать направление именно к нему. Так и поступаю. Ускоряю шаг. С каждым мгновением свет приближается и увеличивается. И вот, это уже не маленькая светящаяся точка, а широкая дверь. Улыбаюсь. Почти дошла. Еще немного и окажусь там. «Где это там, я не знаю, но с каждым шагом моя уверенность растет все больше. Откуда-то знаю, что нужно вступить в яркий прямоугольник из окружающей темноты. В какое-то мгновение понимаю, что больше не одна. На фоне двери появляется темный силуэт. Сердце бьется чаще, словно хочет вырваться из груди и оказаться там как можно скорее. Ему хочется туда прямо сейчас». Еще через несколько десятков шагов силуэт превращается в четкую фигуру, и я узнаю человека, ждущего меня по ту сторону. Счастливая улыбка появляется на лице. Это мама. Она улыбается мне в ответ мягкой улыбкой, от которой на душе становится тепло. Так может улыбаться только она. Спешу к ней так быстро, как только могу, но легкость, которую я ощущала еще пару минут назад, исчезает бесследно. Ноги словно налились свинцом, и каждый шаг дается в два раза тяжелее предыдущего. Но я продолжаю идти к своей цели. Она совсем рядом. Осталось не больше нескольких метров. Мама ждет меня там, за чертой. Она поднимает руку и машет мне, но улыбка пропадает с ее лица. Она молчит, но знаками дает мне понять, чтобы я не приближалась. Умиротворению приходит конец. Его место занимают смятение и тревога. Я проделала такой долгий путь, а она не хочет меня видеть, когда я буквально в нескольких шагах от нее, но я дойду туда, что бы ни случилось, и спрошу, почему она передумала. Мама жестикулирует все яростнее, будто пытается меня прогнать. Не понимаю, что я сделала не так. Слезы обиды выступают на глазах каждой частичкой своего существа чувствую горечь потери. Почему это происходит? Оборачиваюсь назад, но вижу лишь тьму, и в этот же момент появляется страх. Ледяными щупальцами он опутывает все мое тело, не давая сделать полноценный вдох. Но все равно я не хочу туда возвращаться и не вернусь. Смотрю на маму и с огромным трудом делаю еще пару шагов — Вытираю слезы и сжимаю зубы от напряжения. Кажется, что сам воздух стал тяжелее. Он давит на меня и не дает двигаться быстрее. «Мама!» Едва слышный шепот срывается с губ. «Помоги мне, пожалуйста!» Но она не двигается с места. В ее глазах блестят слезы. Взмахом руки она пытается прогнать меня, а потом твердым, полным уверенности голосом приказывает. «Уходи!» Тебе здесь не место. Время еще не пришло. «Нет», — снова шепчу я, — «остается сделать не больше десяти шагов, когда я чувствую, как невидимая сила молотом бьет в живот». Огромный крюк впивается в тело, отрывает его от земли и тащит назад в коридор, с каждым мгновением унося все дальше от света во тьму. «Нет!» — неистово кричу и протягиваю руки к маме. Вижу, как слезы прорывают плотину и катятся по ее щекам. Затем все исчезает. Вокруг нет ничего, кроме тьмы. А потом приходит она. Боль. разрывающая все тело на куски боль. Слышу треск пламени. Мое тело горит заживо. За что мне такие мучения? Я хочу, чтобы это прекратилось, но ничего не прекращается». «Кажется, что это невозможно, но с каждой секундой страдания становятся только сильнее. Если бы могла кричать, то кричала бы. Но голосовые связки пережили только первую минуту пыток, а потом сдались. Если сейчас изо рта и доносятся какие-то звуки, то это не более чем предсмертные хрипы. Почему я не умираю? Ведь я давно уже готова и давно перестала бороться за жизнь». Хочу покоя, но, видимо, мои желания никого не волнуют. Даже смерть отвернулась от меня, ушла и не взяла с собой. Поэтому сейчас мне остается только смириться с ужасающей болью и молча страдать. Но по прошествии целой сотни лет боль уходит. Ее больше нет. Ничего нет. Не чувствую собственного тела, только мысли, да и те надолго не задерживаются». Мимолетно промелькнув, словно бабочки, они улетают прочь и не возвращаются. Огонь погас, мое тело превратилось в пепел и развеялось по ветру. Теперь я свободна, пусть не так, как того хотела, но это не хуже. Открыть глаза мне удается не сразу, веки отяжелели, но я стараюсь, и у меня получается. Ненадолго. За это время успеваю увидеть низкий серый потолок и несколько ламп, большинство из которых сейчас не горит, ну и той и одной достаточно, чтобы на миг ослепнуть. В следующий раз поступаю умнее, поворачиваю голову на бок и открываю глаза не спеша, и как только они привыкают к свету, поворачиваю голову, чтобы рассмотреть обстановку. Крошечное помещение с серыми стенами, полом и потолком. Здесь нет ничего, кроме кровати, на которой я лежу, и стула рядом с ней. Где это я? Ничего не понимаю. Поднимаю руки и несколько долгих секунд рассматриваю их. Вроде все так же, но меня не покидает странное ощущение, будто я оказалась не в своем теле. Неизвестность пугает, и я тут же сажусь. Что-то не так. Чувствую, что мне нужно покинуть это место. Я должна быть не здесь, но где? И тут плотину прорывает, и в воспоминания несутся на меня словно поток горной реки. Испытание, спираль, джош, лифт, нож, ной, смерть. Я должна быть мертва. Может, это место мой персональный ад? Я не могла выжить. Даже если произошло чудо, и я выжила, то сейчас должна страдать от боли, ведь рана была нешуточная. Но боли нет, а значит, я в аду. Сбрасываю с себя простыню и в миг покрываюсь мурашками. Почему я голая? Непроизвольно опускаю взгляд на живот, а затем провожу по нему пальцами. Нет ничего, что указывало бы на рану, кроме тонкой белой полоски. Нахмурив брови, оборачиваюсь простыней, встаю босыми ногами на прохладный пол и решительно шагаю к двери. Распахиваю ее и замираю на месте, встретившись взглядом с теплыми карими глазами. «Ой, ты уже проснулась! Пожалуйста, ляг обратно! Я сейчас позову доктора Бейли!» Не двигаюсь с места и напряженно сверлю взглядом к гостью. Девушка немного смущается. «Ева, пожалуйста, вернись в постель! Тебе нежелательно сейчас вставать, а ходите подавно! Я быстро!» С каждым словом девушка тараторит все быстрее, а потом срывается с места и бежит прочь. «Вот и славно! Не придется причинять ей вреда!» Выхожу в коридор, и, не потрудившись закрыть за собой дверь, иду в противоположную сторону — коридор такой же серый, как и комнатка, в которой я проснулась. Не успеваю сделать и десятка шагов, как из-за поворота показывается мужчина. На вид ему около тридцати лет — копна светлых волос, серо-голубые глаза и легкая щетина на щеках и подбородке. Но не это бросается в глаза. Справа на шее красуется татуировка с цифрами 8397, и одет он, как жнец. Он хмуро смотрит на меня и неумолимо приближается. Замираю на месте и не знаю, что делать. Сейчас я не в состоянии постоять за себя. Сердце колотится, пальцы цепляются за ткань простыни. — Куда это ты собралась? — вдруг говорит он, чем пугает меня до чертиков. — Я... — голос хриплый, будто горло простужено. «Я хочу уйти!» «Куда?» Приподняв светлые брови, интересуется он. «Ты ведь даже не знаешь, где находишься!» «Мне здесь не нравится!» Тихо признаюсь я. Он усмехается, обнажив ряд белоснежных зубов. «Понимаю!» Вдруг говорит он. «Давай вернемся! Тебя осмотрит врач, и если он даст добро, то я отведу тебя в твою комнату!» «Идет?» «Мою комнату? Откуда у меня здесь комната? Что это за место?» «Кто ты?» Вопросы и дальше продолжали бы сыпаться, но мужчина поднимает обе руки вверх. «Притормози! Тебе все расскажут, но чуть позже. Сейчас нужно вернуться обратно, иначе Бейли будет брюзжать». Взмахом руки он указывает в ту сторону, откуда я только что пришла. «С чего мне тебе доверять?» Настороженно спрашиваю у него. «Да пока не с чего!» Он пожимает плечами и снова улыбается. — Я чертовски удивлюсь, если ты вдруг доверишься мне сразу. Но рано или поздно тебе придётся ко мне привыкнуть. — Зачем мне к тебе привыкать? — настораживаюсь ещё больше. — Соранс назначил меня твоим куратором, так что ты должна меня слушаться. Улыбка не сходит с его лица. — Давай вернёмся в палату. Чуть позже я тебе всё объясню. Обещаю. Его поведение сбивает меня с толку. Я, конечно, мало общалась с жнецами, но ни один из тех двух не улыбался так много. Соренс? Кто это? Звучит знакомо, но никак не могу вспомнить. Думаю, это не критично. Рано или поздно я встречусь с ним. Покрепче прижимаю к себе простыню, разворачиваюсь полубоком, чтобы держать в поле зрения мужчину. Я медленно возвращаюсь назад». Как только мы заходим в палату, сажусь на кровать и наблюдаю за тем, как мой сопровождающий садится на единственный стул и задумчиво смотрит на меня. «Кстати, раз уж нам предстоит проводить много времени вместе, я должен представиться!» Он протягивает мне руку. «Меня зовут Кейн». «Ева», — говорю в ответ и тянусь к его руке. Он смеется и опускает ладонь на колено. Мне не остается ничего иного, как тоже убрать руку. Что я сделала не так. Я знаю, все еще улыбаясь, произносит он. Ты серьезно собиралась пожать мне руку? Ты ведь знаешь, кто я! указательным пальцем показывает на свою татуировку. Ты не похож на обычного жнеца, простодушно заявляю я. Кроме того, у тебя на запястье браслет, подавляющие способности. Твое прикосновение меня не убьет. Он кивает, твоя правда! Улыбка пропадает, но все равно это мало приятное ощущение, а ты не до конца восстановилась. Не будем искушать судьбу. Некоторое время мы молча смотрим друг на друга. Я едва сдерживаюсь, чтобы не начать сыпать вопросами. Меня интересует абсолютно все, начиная от того, почему я все еще жива, и заканчивая тем, как там Джош, засчитали ли ему победу? Где Ной, Ной? Если он не здесь, то, скорее всего, думает, что я мертва. Да, что скрывать, я сама думала, что умру. Надеюсь, у него не было никаких неприятностей из-за меня. Но я почему-то уверена, что эти вопросы следует задавать не Кейну, а тому, кто стоит над ним. Поэтому молчу. В следующие пять минут мы молча смотрим друг на друга. Мне неуютно. Едва сдерживаюсь, чтобы не завернуться в простыню с головой. Но тут в дверном проеме возникает все та же девушка. Она с облегчением выдыхает, когда видит, что я сижу на кровати. А потом лицо ее преображается, когда она замечает Кейна. «Привет!» — почти блеет она, совершенно позабыв о моем существовании. И мне все становится ясно. Девушка влюблена. «Снова пришел навестить свою подопечную?» «Снова?» «Значит, он уже приходил, пока я была без сознания». Складываю руки на груди и смотрю на мужчину. Он бросает мимолетный взгляд на девушку и тут же возвращает его ко мне. «Привет, Франсин!» — тут же отвечает он. «Да, пришел навестить Еву. И если Бейли отпустит ее, то провожу ее из медицинского крыла в жилой блок». «Сколько раз повторять!» — доносится от двери голос еще одного человека. «Для тебя я доктор Бейли, а не просто Бейли. Имею уважение к старшим, Кейн». С появлением этого низенького, совершенно седого мужчины в палате становится настолько тесно, что кажется, будто весь воздух отсюда исчез. «А теперь я попрошу тебя выйти, невоспитанный мальчишка», — продолжает доктор, на что Кейн только сильнее улыбается. «Мне нужно осмотреть Еву. Франсин, принеси девушке одежду. Теперь, когда она очнулась, ей необходимо двигаться, чтобы скорее восстановиться. Но не делать же все это, завернувшись в простыню». — Одежда! Отлично! Сейчас я готова расцеловать этого смешного старичка. — Подожду за дверью! — сообщает мне Кейн и выходит вместе с Франсин, которая закрывает за собой дверь. Перевожу взгляд на доктора Бейли и только сейчас замечаю небольшой чемодан в его руке. Он ставит его на стул и открывает защелку. «Ева, пожалуйста, ложитесь обратно на кровать. Мне нужно осмотреть вашу рану, измерить пульсы давления, взять кровь на анализ, чтобы понять, как усвоился препарат, который вы получили во время операции». Как и было велено, ложусь. И пока доктор копается в своем чемодане, открываю живот так, что все остальные нежелательные части тела остаются прикрыты. Скорее всего, этот человек видел меня голый. Но тогда я была без сознания, а теперь не желаю оголять никаких лишних частей тела при посторонних. Когда доктор разворачивается ко мне, мне кажется, что в его глазах мелькает огонек понимания, но он никак не комментирует свои действия. За это он нравится мне еще больше. Доктор с недоверием смотрит на мой живот, затем прощупывает его легким движением руки. «Больно?» — спрашивает, заглянув мне в глаза. «Нет!» — отвечаю без промедления. «Отлично! Заживает даже быстрее, чем мы думали!» Удовлетворенно кивает он, а потом приступает к дальнейшим процедурам. Измеряет давление, температуру, пульс, берет несколько пробирок крови. «В этот момент я не выдерживаю. Почему я все еще жива? Что вы со мной сделали?» «Простите, но более точную информацию вам даст доктор Мартин, когда будут готовы результаты анализа крови». — Доктор Мартин? — удивленно спрашиваю я. — Да, она и два других руководителя оппозиции будут здесь завтра утром. Думаю, вы встретитесь в самое ближайшее время. «Оппозиция — Оппозиция? — почти вскрикиваю я. Удивленно пялюсь на пожилого мужчину. — Я у оппозиции? Вспоминаю, как спустилась со стены спирали и оказалась в имитации разрушенного города. Тогда я подумал о том, что хотела бы вступить в оппозицию. «Мысли материальны, не сдерживаю смешка». Доктор выглядит слегка озадаченным моей реакцией. «Вам все расскажут позже, и это буду не я. Ваши показатели в порядке, и у меня нет причин держать вас здесь дальше. Поэтому, как только Франсин принесет вам одежду, можете занять приготовленную для вас комнату». Доктор быстро собирается, закрывает свой чемодан, прощается и поспешно покидает помещение. Сажусь на кровати и смотрю прямо перед собой. Вот это поворот. Такого я точно не ожидала. Но если я у оппозиции, то Ной сейчас где-то там у противников движения. И я никак не могу с ним связаться, чтобы сообщить, что жива. Хотя, может, и не стоит. Я проиграла. Из-за этого ему, возможно, придется вернуться в спираль через два года. Скорее всего, он меня ненавидит. И я не виню его за это. Может, лучше оставить все как есть? Он думает, что я умерла и будет продолжать жить обычной жизнью. Сердце сжимается. Он делал для меня все. Не раз спасал жизнь, а я отплатила ему. Ничем? Если бы могла, то сделала бы все, что угодно для него. Но сейчас я ничего не могу. На мне даже одежды нет. Франсин появляется минут через пять. Она приносит одежду и обувь. Я сразу понимаю, что это что-то очень похожее на форму, в которой я проходила испытание. Но беспрекословно принимаю ее, одеваюсь и выхожу в коридор. «Готово!» – спрашивает Кейн, который стоит у стены напротив двери палаты. «Да», – киваю ему, – хотя чувствую, что сейчас ни к чему не готова. Я просто хочу остаться одна, но вряд ли это произойдет в скором времени. Меня вытаскивали с того света не просто так. Я не должна быть жива. А значит, меня спасали каким-то необычным способом. Для чего столько усилий? Пришло время задать вопросы, ответы на которые, возможно, станут ключевыми.